И в обычном супермаркете можно вполне свободно купить множество самых разных электронных приспособлений. Очень даже интересных, надо вам сказать. Разумеется, в 16 часов машина не появилась. Так я на это и не рассчитывал. Бардак. Что-то там у них не срослось. Лишнее подтверждение тому, что помогальников здесь не будет. Для них такое отступление от плана проведения мероприятия – вещь совершенно невозможная. А вот уже в половине пятого ожидаемый автотранспорт нарисовался. Надо сказать, что ожиданий моих он не обманул. Обычный полицейский автозак. Все поняли? Полицейский, а не уиновский. У них даже раскраска разная. Знающий человек на раз-два это замечает. Значит, Уин не в игре. Агент полковника работает на свой страх и риск. И со своим служебным руководством в этом вопросе не контактирует. Списываем их в контору. В машине будут сидеть люди Варенцова. Как и было обещано, машина тормознула у поворота. И водитель, хлопнув дверцей, полез под капот. имитируя ремонт. «Валяй, парень, из тебя артист неплохой выйдет!» Прошло минут десять. Из машины никто более не выходил. Только в кабине сопровождающий опустил стекло. Все-таки солнышко припекало, и сидеть там было некомфортно. Интересно, полковник паузу выдержит или как? Насколько быстро прибудет второй автозак? Думаю, что пока его люди не обшарят все возможные точки, нахождения наблюдателя, машина не появится. Аргун, шестому, на связи. Объект проверен, никого подозрительного не обнаружено. Выставьте там пост и следуйте к следующему месту. Понял, выполняю. Аргун, седьмому, на связи. Отрицательно. Пост выставлять нецелесообразно. Место открытое, наш человек там будет заметен. Понял вас. Осуществлять наблюдение издали. Есть издали. Аргун девятому. На связи. Обнаружено двое. Молодой человек и девушка распивали вино. Задержать и в отдел. Сопроводить, предусмотрев все неожиданные выходки с их стороны. Есть задержать. Так... А вот и вторая машина нарисовалась. Стало быть, обшарили опера все подозрительные точки. Ну что ж, пора и за работу. Отодвигаю в сторону ноутбук, на чьем экране продолжается неспешно разворачиваться комедия, поставленная актерами из местного розыска. Я эту картинку наблюдаю через тривиальную камеру мобильного слежения. Такие сейчас на многие ларьки вешают. По обыкновенному модему мобильной связи, воткнутого в гнездо ноутбука, она мне это изображение и передает. А установленная камера в обычной мятой и грязноватой картонной коробке, которая сиротливо валяется на обочине недалеко от условленного места. Лиц, разумеется, не видно, но это не главное. Место точной остановки автозака я не знал. И оттого расположил камеру так, чтобы она просматривала максимально возможный участок улицы. Вы спросите, как же узнать генерала? Так и это не самая трудная задачка. Из большой ярко раскрашенной коробки вытаскиваю чудо-девайс, летающий крест или X-каптер. Управляется эта штучка По мобильному телефону, точнее, по смартфону, на экран которого передает всю картинку. Игрушка для школьников старших классов летает быстро и тихо, одна беда недалеко. Так это сейчас и не требуется. Скользнувший над крышами летательный аппарат бесшумной тенью мелькнул между домами и описал круг над стоящими машинами. Его никто не заметил. Электромоторы работали тихо, а четыре сантиметровых винта тоже не издавали особенных шумов, да и не расслышат его сидящие в кабинах люди. Работающий двигатель собственной машины надежно заглушит любой посторонний звук, тем более такой негромкий. Наклоняю смартфон, изображение на экране послушно смещается, аппарат заложит заложить пираж. Вот. В открытую дверь спускается высокий, седовласый человек. Останавливает движение дрона и торопливо нажимая кнопку «Сделать снимок». Есть. Еще один. Увеличение. Это он, батя. Человека проводят по улице и пересаживают в другую машину. Снова верчу в воздухе смартфоном и, подчиняясь командам, тот бесшумно опускается на крышу автозака. а на днище летательной штучки двухсторонний скотч. Зачем? Да чтоб ветром не сдуло. Хотя автозак едет и так не слишком быстро, и вероятность этого не столь высока. Правда, я еще и обычной оконной замазки снизу налепил. Тоже для этой цели. А вось обе эти хитрости помогут. Мне и нужно то, чтобы этот, теперь уже не летающий агрегат, Продержался на крыше несколько минут. Не выключая смартфона, сую его в карман. Захлопываю крышку ноутбука, запихиваю его в рюкзак. Выкатываю из кустов скутер. Его я купил еще вчера. Тут с ними тоже все в норме. Аргун второму на связи. Этап 3 завершен. Никого подозрительного не обнаружено. «Понял вас. Следуйте на точку». «Есть на точку?» Стоило машине свернуть за угол, как с соседней улице, неторопливо вывернулся скутер. «Почему оттуда?» «Так радиосигналу все равно. В зоне видимости я сижу или за соседним домом? Лишь бы в зоне приема. А здесь ретранслятор совсем недалеко, так что проблем с этим никаких». Аргун третьему. На связи. Наблюдения за машиной нет. В радиусе прямой видимости никаких транспортных средств не обнаружено. Понял вас. Снимайтесь. Далее по плану. Так и скажите, зачем мне вплотную за автозаком ехать? Камера дрона, сидящего в машины на крыше, исправно передает на смартфон все, что сама видит. Так что вполне возможно следовать в приличном отдалении. Не, не мозолить глаза контрнаблюдению, которое наверняка тут где-то присутствует. Это же азы, а их надо чтить. В канале Аргун операция завершена. Всем работать по плану. Дополнительные посты снять. Задержанных проверить, доставить в управление. пропетляв по старинным кривоватым улочкам около двух километров машина заезжает в узкий дворик прибавив газу заворачивает туда и я если мои предположения верны гнездо полковника конспиративная квартира где то здесь из остановившегося автозака неторопливо выбрался старший машины похлопав себя по карманам вытащил пачку сигарет и закурил с наслаждением выпустив струйку дыма. Повернул голову на звук работающего мотора. За гаражами и какими-то сарайчиками промелькнул скутер. Мотор затих. Надо полагать, водитель свернул куда-то в сторону или вовсе заглушил его. Правда, чуть в стороне послышался еще один звук мотора посильнее. Наверное, какая-то машина тоже завернула следом. Но в поле зрения она не показывалась. Скорее всего, водитель во двор не заехал, остановился поблизости. Прошло еще немного времени, и из узкого прохода ведущего в соседний дворик вышли двое плечистых парней. Старший машины успокоенно кивнул и, выплюнув сигарету, постучал кулаком по стене кузова. Налязгнула дверь, и на улице показался конвоир. «Что там? Пришли?» «Да, выводи!» Откинув лесенку, конвоир сошел вниз, сопровождая пленника. Дождавшись, когда встречающие подошли поближе, отстегнул от своей руки наручник и протянул его одному из подошедших. «Принимайте клиента!» Тот, кому он протянул наручник, молча кивнул и застегнул его на своей руке. Вся троица развернулась в обратную сторону. Конвоир поднялся назад и втянул за собой лестницу. Хлопнула дверь кабины, и автозак, взревев мотором, двинулся на выход. Пройдя по небольшому проходу, конвоиры и арестант вышли в соседний двор. Тот был чуток побольше, но такой же сонный и пустой. С улицы сюда не доносилось никаких шумов. Двор словно вымер. Справа от идущих стоял старый трехэтажный дом, самый большой здесь. К нему они и направились. Хрустнул камешек. Замыкающий конвоир обернулся. Кто там? «А, какой-то скособоченный мужик с рюкзаком. Ну, это не про нашу душу. С такими мешками на захват не ходят. Да и топает мужик». Совершенно определенно и целеустремленно. Мимо нас. Наверное, на параллельную улицу выйти хочет. Толкнув дверь. Передний конвоир, ведя за собой арестанта, вошел в подъезд. Второй, двигаясь следом, чуть попридержал дверь. Старая и расхлябанная, она под действием сильной пружины громко бабахала на весь подъезд. И в этот момент что-то сильно ударило его в спину. Сразу стали ватными ноги, ослабли сильные руки. Угасающее зрение зафиксировало оседающего на пол напарника. С ним тоже что-то произошло.